Рене Гассини, Жан-Жак Сампе. Малыш Николя и его друзья. Читает актриса Алла Човшик. Очки Клотера. Когда сегодня утром клаттер пришел в школу, мы все ужасно удивились, потому что у него на носу были очки. Клотер хороший парень, но в нашем классе самые отстающие, кажется, очки на него надели как раз из-за этого. «Это все доктор», — объяснил нам Клотер. Он сказал моим родителям, что если я неважно учусь, то, может, это просто потому, что на уроке плохо вижу. И тогда мне отвели в магазин очков. Месси, который занимается очками, посмотрел мне в глаза через специальный аппарат. Но это совсем не больно. И заставил прочитать кучу букв. Ужасную чепуху, без всякого смысла. А потом дал мне очки, и теперь раз, я больше не буду отстающим». Лично меня эта история с очками немного удивила. Конечно, Клотеры в самом деле не все видят в классе, но в основном потому, что часто засыпает Хотя, может быть, теперь очки помешают ему спать. А первый ученик у нас Аньян. И что правда, то правда, только он один носит очки. Из-за этого мы даже не можем драться с ним так часто, как хочется. Вот как раз ему-то и не понравилось, что у Клотеры тоже появились очки». «Аньян учительница любимчика всегда боится, что кто-то из ребят станет первым вместо него. Зато мы все очень обрадовались, что теперь первым будет Клотер, потому что он отличный товарищ». «Видел маечки», — обратился Клотер к Аньяну. «Теперь я буду лучшим по всем предметам, и посылать за картами учительница будет тоже меня, и с доски стирать тоже буду я. Что, получил?» «Нет, месье, нет», — завопил Аньян. «Первая ты я». «И вообще ты не имеешь права ходить в школу в очках!» «Еще чего? Очень даже имеют так-то, ясно?» Воскликнул Клотер. «И любимчиком ты больше не будешь, и так тебе и надо!» «А я?» — сказал Рюфюз. «Тоже попрошу своего папа купить мне очки, и тоже буду первым!» «Мы все попросим своих пап купить нам очки!» — заявил Жифро. «И все будем первыми и любимчиками!» Тут началось ужас что. он стал кричать и плакать, он сказал, что это жульничество, что мы не имеем права быть первыми, и он будет жаловаться, что его никто не любит, что он очень несчастный и покончит с собой, но тут прибежал Бульон. «Бульон — это наш воспитатель. Я вам потом как-нибудь расскажу, почему мы его так зовем». «Что здесь происходит?» — закричал Бульон. «Анян, из-за чего ты так рыдаешь? Посмотри-ка мне в глаза и отвечай». «Они все хотят носить очки». ответил Аньян, сильная икая. Бульон посмотрел на Аньяна, потом на нас, потер рукой рот и сказал, «Посмотрите все мне в глаза. Я не собираюсь разбираться в ваших историях, но учтите, если я еще раз услышу, то приму строгие меры. Аньян, пойди и выпей стакан воды». Задержав дыхание. Всем остальным напоминаю известную поговорку, «Имеющий уши да услышат». И он ушел вместе с Аньяном, который продолжал икать. клатер спросил я. «Ты мне одолжишь свои очки, когда меня вызовут к доске?» «Да, и тоже», — добавил Миксан. «На контрольных они мне самому будут нужны», — сказал Клотер. «Потому что, если я теперь не буду первым, папа сразу поймет, что я просто не надевал очки, и тогда могут случиться неприятности. Ведь он не любит, когда я кому-то даю свои вещи. Но если кого-то просто вызовут к доске, договоримся, конечно». Он правда классный парень, Клотер. И я попросил его одолжить мне очки, чтобы их примерить. На самом деле не знаю, как Клотеру удастся быть в них первым, потому что через них все видишь наоборот. И когда смотришь себе на ноги, кажется, что ступни прямо у тебя перед носом. Потом я передал очки Жифруа, который передал их Руфюсу, который надел их на Жоакима, который дал их Мексану, который бросил их Эду, который всех нас ужасно рассмешил, когда сделал вид, что он косит. А потом их захотел взять Альцест. И вот тут случилась ссора». «А ты не трогай», — сказал Клотер Альцесто. «У тебя все руки в масле от бутербродов. Испачкаешь шачки Какой смысл потом их надевать, если через них ничего не будет видно? А протирать — это целое дело. Папа не разрешит мне смотреть телевизор, если я снова получу плохую отметку. И все из-за того, что какой-то придурок испачкал мои очки своими жирными лапами, которые у него все в масле». И Клотер снова надел свои очки. альцесто это не понравилось». Хочешь получить ими по морде моими жирными лапами, которые все в масле? спросил он у Клатера. А ты теперь не имеешь права со мной драться, ответил Клатер. У меня очки. Что получил? Но так с ними их, предложил Альцест. Нет уж, мессия, сказал Клатер. А, протянул Альцест. Первые ученики в классе все одинаковые трусы. «Это я, что ли, трус?» — закричал Клотер. «Да, месье, потому что ты носишь очки!» — подтвердил Альцист. «Ну ладно, сейчас мы посмотрим, кто здесь трус!» Еще громче закричал Клотер, снимая очки. Они ужасно разозлились, и тот, и другой, но подраться им не удалось, потому что опять прибежал бульон. «Что тут еще такое?» — спросил воспитатель. «Он не хочет, чтобы я надевал очки!» кричал Альцест. «Он хочет вымазать маечки маслом!» кричал Клотер. Бульон закрыл лицо руками и потянул себя за щеки, а когда он так делает, с ним шутки плохи. «Посмотрите ко мне в глаза, вы оба!» потребовал Бульон. «Не знаю, что еще вы задумали, но я больше не желаю ничего слышать об очках. А к завтрашнему дню вы проспрягаете глагол в предложение...» я не должен во время перемены говорить всякий вздор и сеять беспорядок вынуждая тем самым вмешиваться господина воспитателя во всех временах изъявительного наклонения и он пошел давать звонок на урок пока мы строились клотер сказал что когда у альцеста будут сухие руки он с удовольствием одолжит ему свои очки наш клотер правда отличный парень но уроки это была география он передал очки альцесту который сначала хорошенько вытер руки о свою куртку альцест надел очки но тут ему не повезло, потому что из-за этого он не заметил учительницу, которая подошла к нему совсем близко. «Прекрати поясничать, Альцест!» — закричала учительница. «И перестань косить! Вот попадёшь на сквозняк, и так и останешься косым. А пока что отправляйся вон из класса!» Альцест вышел вместе с очками на носу, но чуть было не врезался в дверь, а потом учительница вызвала Клатера к доске. Но Клатер, оставшись без очков, конечно, уже ничего не смог ответить. И опять получил ноль.